«А как долго смогли бы мы так подниматься?» — спросил Джо. «Земная атмосфера простирается в высоту на 6000 туазов. Жюль Верн имеет в виду нижний слой атмосферы, который мы называем сейчас тропосферой. Туаз равен 1,949 метра. На больших воздушных шарах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 Это будет условным сигналом для сбора. Ладно, ответил охотник. Глава 14. Лес комедных деревьев. Голубая антилопа. Сигнал к сбору. Неожиданное нападение. Каньенье. Ночь в воздухе. Мабунгуру. Жигуэла Маккоа.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 Надо сказать, что Джо, не будучи заправским стрелком, неплохо умел обращаться с огнестрельным оружием. «Пройтись-то не дурно, мистер Дик, но почва что-то уж очень неудобно», — проговорил Джо, спотыкаясь о разбросанный повсюду кварц. Кеннеди сделал знак своему спутнику помолчать и остановился. Надо было обходиться без собаки, а Джо при всем своем проворстве таким чутьем, каким отличается легавая или борзая, не обладал. Из луж, оставшихся в русле высохшего ручья, пила воду с десяток антилоп. Грациозные животные, чуя опасность, казалось, были в беспокойном состоянии. После каждого глотка они быстро поднимали свои красивые головы и подвижными ноздрями втягивали воздух. Джо замер на месте,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 однако ты должен знать что меня как охотника так мало затруднило бы содрать шкуру с дичи как и убить ее